Глава 52. Леон. Габи охнула и прижала ладонь к губам, словно пыталась удержать рвущиеся слова. «Леон, какой ужас! Я не хотела, правда не хотела!» Ее глаза налились слезами. «Прости меня!» Ледяной кристалл собрался в животе, мешая дышать, Превратив и меня самого в ледяную статую. Нет, только не это. Я должен был спросить еще раз. Как ни крути, предложение ей делал наследник древнего и богатого рода, и рай в шалаше вовсе не то, на что рассчитывала бы любая девушка при таком раскладе. Расклад изменился. Вот только даже над Филактерией мне не было так страшно». Габи всхлипнула и бросилась мне на шею, ткнулась лицом в грудь. «Мы справимся, я буду работать, мне не привыкать, а там до диплома совсем немного». Всё не негнущимися руками я обнял ее, погладил по волосам, чувствуя, как дыхание щекочет кожу в расстегнутом вороте рубахи. Все хорошо, мы справимся». «Ну как они могли?» Габи отстранилась, заглядывая мне в лицо, Прости все из-за чушь. Я снова притянул ее к себе, коснулся губами волос. Ты здесь ни при чем. Просто я своими выходками переполнил чашу терпения отца, а женить бы не на той девушке оказалась последней каплей. Просто из меня не получилось безупречного наследника, которым можно было бы хвалиться. Может, из Берта получится, хотя мне уже было жаль племяшку. Живого и непоседливого в свои полтора года. Имею ли я право называть его племянником теперь? От родителей я отправился к дяде. Не для того, чтобы пожаловаться на несправедливость судьбы, а чтобы изложить свою версию событий до того, как матушка изложит брату свою. Сам я выкручусь, даже если останусь без диплома. Но если ректор решит, что во всем виновата Габриэла и захочет отыграться на ней... «Будет плохо». Когда я постучался в кабинет ректора, до начала учебы оставалось совсем немного, и дядя уже работал. Он разворачивал записку, почерк на которой я узнал уже от двери. Мальчишка-гонец оказался быстрее меня. Дядя поднял взгляд. «О каком горе, пишет твоя матушка, что ты опять учудил?» «И почему ловчие потребовали у меня ваши с Габриэлой отчеты о практике?» Тут повода волноваться не было. Мы составляли эти отчеты вместе с Габриэлой, и в них не было ничего компрометирующего. Починка домов после пожара, причина никому не интересна. работа с огородными растениями, подготовка погреба, уборка и стирка, для Габи – щиты – Охранки и использование боевых заклинаний в качестве охотничьих. Вряд ли кто-то ожидал от нее чего-то большего. На последний вопрос я ответить не могу. Мы оба подписали требование молчать. Можешь спросить у деда. Возможно, он не будет связан клятвой. «Этот старый разбойник расскажет ровно столько, сколько захочет рассказать», — фыркнул дядя. «Слухи ходят самые жуткие». Я пожал плечами. «Магическая аномалия. Прости, дядя. Слово есть слово. Могу сказать только, что я многому научился, так что спасибо тебе за эту практику. А матушка...» Я вздохнул и рассказал все как есть. Где-то в середине моего рассказа дядя снял очки и начал судорожно их протирать. А когда я закончил, взорвался. «Мальчишка, сопляк!» Ты всегда думал не той головой, что на плечах, но в этот раз сам себя превзошел. О матери ты подумал? Я подумал, что жизнь слишком коротка, чтобы потратить ее на соответствие чужим ожиданиям, пусть даже родительским. Вот ты как заговорил, протянул дядя. А о девушке ты подумал? Что с ней будет, когда, помыкавшись пару месяцев, ты скажешь «Извини, дорогая». Все это было ошибкой. Я привык вкусно есть и сладко спать, а ты рассорила меня с родителями. У меня отлегло от сердца. Значит, ты не будешь давить на Габриэлу и лишиться Гранта на ее обучение, если она отчислится?» Фыркнул ректор. «Но ты не ответил». Я посмотрел дяде в глаза. Я подумал, когда заглянешь за край, Очень четко понимаешь, что важно на самом деле. Даже так? Я промолчал. Дядя сложил руки кончиками пальцев, поднес их к рту. Долго внимательно глядел на меня. Ты изменился. Так за этим ты сослал меня в глушь, разве нет? Улыбнулся я. Ладно, сестру я успокою, как смогу. Зять мой, твой отец, да простят меня великие семеро. Всегда был самовлюбленным бараном, и я боялся, что ты в него пошел. С ним я ничего поделать не смогу. И не надо, я не жаловаться к тебе пришел. Боялся, что ты... Я не договорил, но дядя понял. Обижу твою нареченную. За кого ты меня принимаешь? За представителя древнего и славного рода, кровь которого тоже неплохо бы разбавить свежей. Когда старый ствол начинает гнить, на старый корень бывает нужен свежий привой. Так что я не собираюсь мешать тебе или Габриэле. Он снова надел очки. «Где жить будешь? Уже думал?» «Не успел. Честно говоря, у меня голова кругом идет». «Ну а чего ты хотел?» – пожал плечами дядя. Я ответил ему тем же жестом. «Чего я хотел, уже не важно». Зато я точно знаю, чего хочу сейчас, если Габи не передумает. «Так, ты согласна?» На всякий случай уточнил я. Она фыркнула. «Даже не мечтай, Леон Фальконте, так просто ты от меня не отделаешься». Я рассмеялся. «Тогда собирай вещи». Она расцвела, а в следующий миг улыбка погасла. «Надо поговорить с Дженной. Я обещала, что мы ее заберем». Я потер лоб. В чем-то Габи совсем не изменилась. Сперва говорит, потом думает. «Ну разве не такую я ее и полюбил?» «Это сложнее, чем подобрать котенка», сказал я, тщательно взвешивая слова. «Да, я сам предлагал ей забрать сестру, но тогда я мог сорить деньгами, а сейчас...» «Не лучше ли девочки будет у тетки, чем у двух студентов, пытающихся свести концы с концами. «Я знаю, знаю!» — воскликнула Габи. «Обстоятельства изменились. Дженна взрослая, она поймет, что я не хотела ее обманывать. Просто жизнь — сложная штука». «Ой, у нас гости!» — прервал нас тягучи слащавый голос. Габи отпрянула от меня, залившись краской. Я обернулся. По дорожке между грядок шла женщина. Высокая, тощая, как жердь, она чем-то неуловимо напоминала мастру Морелли, даром, что та была полноватой, наверное, выражением лица, словно принюхивалась к дурному запаху. «Габриэла, душенька, представь мне своего кавалера».